Глава третья Трепетала вода, подсвеченная синими спутниками планеты и сиянием фосфорических звезд. Здесь, в полутемной пещере, виделись лишь отблески мерцающего моря. Сталактиты звонко роняли капли в черное мелкое озерцо. На его неровных берегах замерли люди, изможденные, уставшие от перенесенных испытаний. Вперед вышла высокая худая старуха с растрепанными волосами цвета пепла. Она обвела соплеменников тяжелым взглядом и произнесла, «Сельчане, большая беда постигла нас. Все вы помните, с чего все началось, как поганые оборотни погубили нашего уважаемого главу». Люди нестройно зашумели, еще бы, они прекрасно помнили, как Нил отправился в лес поохотиться и пропал. Его искали, но нашли только сутки спустя. Бабы из тошного пили, мужики снимали шапки. Что случилось с главой села, оставалось лишь догадываться. Однако сомнение развеял Дэм, пришлый человек из Приозерного края. Он и рассказал потрясенным сельчанам из деревеньки Веселой, что за серым лесом, как погиб Нелив. Оказывается, это дело рук поганых оборотней. Люди начали роптать. Как же? Изменчивая гадина, опять нарушили уговор, Пора идти на поклон к лунным и просить их заступничество. Помните, как Дэм рассказывал нам о злодеяниях оборотней, а мы не верили? — возопила старуха. — Теперь сами пожинаем плоды! — она кричала, потрясая руками. — Нашим прибежищем стали эти холодные скалы у моря! Людской гомон нарастал и отдавался эхом под каменными сводами пещер. — Тихо! — гаркнула старуха. — Фаня, мы молчим! Стоящий к ней ближе всех мужичок припечатал себе губы широкой ладонью. «Оборотни, могут и здесь нас достать!» — сверкнула темными глазами яростная предводительница. «Но у нас осталась последняя надежда!» Женщина подошла к юноше, почти мальчишке, который настороженно смотрел на нее. «Мальчик мой!» — смягчившись, произнесла Феофания и положила руку ему на плечо. «Ты должен найти наше спасение! Помни о трех розах! Юноша судорожно кивнул и с шумом втянул носом в воздух, отчего показалось, что парнишка плачет. Его односельчане смотрели на парня со смешанными чувствами. Сожаление, жалость, надежда, укор. Но равнодушных не было. Все помнили недавнюю трагедию. После смерти Нелифа, которого все любили и уважали, жители деревеньки веселой зароптали. Дэм объяснял на широкой сельской площади, как зверюги постарались унизить и поработить людей. А ведь у них было великое королевство, не чета княжеским, звериным. В результате, когда в поселение прибыл сборщик податей от самого князя изменчивых, деревенские мужички поднялись, намяли бока прихвостню оборотней и выпроводили вон. Избитого бедолагу привязали к лошади и пустили в галоп Что с ним было дальше, история умалчивает. Зато последовавшие события заставили самых миролюбивых сельчан умываться кровавыми слезами. Отряд оборотней во главе с рыжим здоровяком и смуглой бестией на странном коне ворвался в деревню ранним утром перед рассветом. А дальше начался кромешный ужас. Зверюги рвали и кромсали всех, кого встречали на пути. Детей, женщин, стариков. Изменчивые упивались кровью. Люди, выжившие после той жуткой мясорубки, бежали к морю. Теперь только пещеры в прибрежных скалах остались их последним прибежищем. Феофания обняла юношу и шепнула ему. «Ты знаешь, что нужно делать во имя памяти твоего отца. Нелив был славным человеком». «Да», — коротко ответил парень и обернулся, чтобы поднять с камней приготовленную дорожную сумку. «Кто знает, может, по возвращении ты не найдешь здесь ни одной живой души, но ты должен сделать то, во что верим не только мы». «Если не наше племя, другие найдут в цветах из легенды силу и покой. Уходи же скорей, не надо лишних прощаний, да будет с тобой слово Бога!» Прошелестели последние слова старухи. Юноша в полном молчании, не оглядываясь, подошел к выходу из пещеры и спрыгнул в небольшую лодку, подвижную и легкую, похожую на тень. Он оттолкнулся веслом от каменистого берега, и начал быстро удаляться от последнего убежища своих соплеменников. Они еще долго стояли у кромки воды, глядя ему вслед, и прислушивались к плеску волн под его веслами. Когда лодка скрылась из вида, их память продолжила звук, что давно затих вдали. И лишь затем, как всякая надежда рассмотреть посланника исчезла, и тени растворились в сумраке пещер.